Мы с вами уже убедились в том, что лучше всего от проступков удерживают не сами наказания, их количество, жестокость и разнообразие, а гарантированное применение наказания в случае проступка, как висящее на стене ружье. Если все знают, что оно исправно, хозяин за ним ухаживает, умеет пользоваться и в случае необходимости стреляет, без какого-то морального разогрева, то должный эффект будет обеспечен. Чтобы наказания воспринимались правильно, сотрудники должны считать их справедливыми. Слово это может показаться достаточно туманным или субъективным. Конечно, полного единства во мнениях у руководителей и подчиненных добиться, наверное, невозможно, но можно обеспечить достаточную степень взаимного согласия. Для этого нам и нужны абсолютно открытые система координат, определения и принципы, как ее элементы, а также логика применения наказаний. Если вы будете постоянно соразмерять свои решения со своими принципами, а не поленитесь открыто связывать одно с другим, подвергая разбору и ситуации, и свои решения, то у вас будет репутация справедливого руководителя. Это значит, что вы избегаете прокрустовых решений, то есть не пытаетесь загнать ситуацию в рамки очевидно неподходящих правил, не действуете как ничего не решающий автомат и выносите оптимальные решения. Никому не навешивайте лишнего, но и не спускаете на тормозах нарушения. Если сотрудник и не будет согласен с вашим решением, то потом скорее всего одумается или коллеги помогут ему прийти к правильному выбору. Репутация справедливого руководителя хорошее подспорье в формировании правильной рабочей культуры. Зачастую руководитель по тем или иным причинам, не желая вникать в сложившуюся ситуацию, действует формально и принимает решение о виновности сотрудника, опираясь только на свод правил и инструкций, как на догму, без учета специфики конкретного случая. Обсуждая спорную ситуацию с сотрудником, руководитель в какой-то момент, когда его аргументы исчерпаны и крыть уже нечем, может прекратить разбирательство, сослаться на правила и объявить сотрудника виновным в его нарушении по формальным признакам. Сотрудник понимает, что шеф не будет бодать правила и уходит разочарованным. Такое поведение руководителя подрывает его авторитет. Он фактически показывает сотруднику свое бессилие и теряет власть. Подчиненный вправе рассчитывать на то, что руководитель защитит его от произвола системы. Примечание автора. Справедливость часто совершенно ошибочно воспринимают как синоним некой слабости безответственности, а зря Справедливость как раз предполагает действие в полном соответствии со словами из Откровения Святого Иоанна Богослова: "И воздам каждому из вас по делам вашим". Какая уж тут слабость? Наоборот, рациональность в действии и ничего общего с добротой. С определениями и принципами, из которых собрана наша система координат, мы уже разобрались в предыдущей главе. Теперь, для укрепления собранной системы, начнем выстраивать логику применения наказаний. Я предлагаю вам подходы, которые разрабатываю в течение 24 лет, а эффективность проверяю при реализации консалтинговых проектов и обучении управленческих команд. Но за вами остается полное право их ревизии и дополнения. Главное, чтобы у вас была своя логика, отражающая ваше мировоззрение, подходящая к вашей деятельности, а также известная и понятное подчиненным. Да, мы не должны ставить себе сверхзадачу сделать так, чтобы наши подчиненные были в восторге от этой логики. Мы не стараемся объясняться или доказывать ее истинность, но всегда готовы ответить на вопросы и упреждающе разъяснить, почему у нас все именно так, а не иначе.